Путешествия. Первые годы после свадьбы стали особенно счастливым временем в жизни Мережковских, не только благодаря бурной литературной жизни. Это время путешествий по самым красивым городам Европы и не только Европы. В 1891 году они едут в Италию. В Венецианском соборе Сан-Марко, его цветном сумраке, они встречают Антона павловича Чехова и знаменитого издателя алексея сергеевича суворина и некоторое время путешествует вместе суворин в глазах либеральной общественности был фигурой одиозной так как издавал консервативное новое время тем не менее гиппеус даже сдружилась с ним она ценила его природный ум и умение находить таланты кроме чехова суворин открыл для публики замечательного русского мыслителя василия розанова и все таки каждый издававшийся у суворина Ронял тем самым свое реноме в глазах интеллигенции. Мережковский, однако, сотрудничал с Суворинским издательством. Для Зинаиды Николаевны это первая и незабываемая встреча с Европой. Тем большее недоумение вызывает у нее настроение Антона Павловича Чехова, который в Венеции скучает и сожалеет о том, что здесь негде полежать на травке. Чеховское дарование не было понятным и близким, для супругов Мережковских. Антон Палыч кажется им слишком рациональным, трезвым, холодным, даже скучным. Родился сорокалетним и умер сорокалетним, так подытоживает Гиппиус свой рассказ о встрече с Чеховым. Денег у молодых супругов мало, но это не мешает им наслаждаться Италией. Болонье, Флоренция. После Рима Мережковские отправляются в Неаполь и на Капри, откуда хотят вернуться в Россию. Однако их здесь застигает письмо от их доброго знакомого, пожилого поэта и издателя Алексея Плещеева, находившегося тогда в Париже. Плещеев получил наследство и намеревался издать новую книгу Дмитрия Сергеевича. Он направлял Мережковским аванс и звал их к себе в Париж. Так состоялось первое знакомство Зинаиды Николаевны со столицей Франции. Она увидела новенькую, недавно построенную Эйфелеву башню. Мережковские с Плещеевым днём гуляли по Булонскому лесу, а по вечерам сидели в парижских кафе. В следующем году супруги отправляются в Ниццу. Там снова встречаются с Плещеевым, состояние здоровья которого требовало пребывания в тёплом климате. В этом путешествии произошла судьбоносная для Мережковских встреча с критиком Дмитрием Философовым, Но они поначалу не обратили особого внимания на этого блестящего молодого человека. А случилось это на вилле Максима Ковалевского, того самого, который был последней любовью гениальной женщины-математика Софьи Ковалевской. Оттуда они снова едут в Италию, а возвращаются морским путем. Посещают Афинский Акрополь. Зинаида Николаевна мучается от жары, но Дмитрий Сергеевич так восхищен красотой древних храмов, что даже не замечает ни милосердно палящего солнца. И, наконец, они в древнем Константинополе. Турция была тогда старая, мы видели потом и новую. Константинополь еще с собаками, с пятницей, выезд султана и его жен. Но святая София была вечная, пишет Гиппиус. Здесь у молодой пары заканчиваются средства к существованию. Они кое-как добираются до Одессы, а дальше телеграфирует матери зинаида Николаевны, и она присылает дочке и зятю денег, чтобы они могли добраться домой. Позже, зимой, едут к Илье Репину в Финляндию, в его поместье Пенаты. Мережковский давно знаком со знаменитым художником. Молодой поэт даже позировал ему для изображения юноши-мученика в исторической картине. Разумеется, для творческих людей такие путешествия не могут пройти бесследно. Вернувшись в Петербург, Дмитрий Сергеевич пишет очерки о современном Париже, о поездке в Грецию. А что оставляют все эти странствия в душе его молодой жены? Она, безусловно, меняется. Теперь она больше уверена в себе. Она видела мир, она многое узнала. Из бесед со своим супругом-эрудитом, из разговоров с его прославленными друзьями и знакомыми. Теперь она готова стать властительницей дум создав в Петербурге литературный салон.